Глава 54. Почему важно вставать на паузу? Как выделить время для ничего не делания? Мы приучены ставить знак равенства между полным покоем, бездействием и неудачей. Мы привыкаем работать слишком много и считать, что в любой момент, когда не движемся осознанно к цели, не делаем ничего ценного. При таком подходе невозможно просто остаться наедине с собой, Цель считается легитимной только если служит чьим-то или каким-то интересам. Мы изо всех сил противимся возможности проводить время с собой. В ходе проведённого в университете Вирджинии исследования более чем 700 участникам предложили 6-15 минут посидеть в одиночестве и размышлять о чём-нибудь. У каждого под рукой была кнопка, с помощью которой можно было вызвать ассистента и прекратить эксперимент в любой момент. Прикасаясь к кнопке участник получал разряд тока, о чём всех обязательно предупреждали. В итоге 67% мужчин и 25% женщин предпочли перетерпеть разряд, но выйти побыстрее, чем сидеть и думать. Полное бездействие, когда мы не занимаемся вообще ничем, крайне важно для психики. Мы не приспособлены всё время за чем-то гнаться. Отсутствие отдыха и покоя сказывается на нас негативно. Сейчас я хочу обсудить лишь наименее серьезные из этих негативных последствий. Привыкая к избыточной нагрузке, мы начинаем забывать, кто мы такие, и перестаем жить нормальной жизнью. Первое. Так называемое «ничего не делание» невероятно ценно для психики. Оно позволяет сохранять ощущение счастья и умиротворения и поддерживать более гармоничный образ жизни. Мысль о том, что мы всегда должны быть чем-то заняты, навязана нам современной культурой, и эта идея крайне нездорова. Обратите внимание, считать стоящим делом разрешается лишь то, что даёт измеримый результат, который может оценить только кто-то посторонний, но не мы сами. Второе. Когда мы ничего не делаем, мозг получает заряд энергии. он выполняет действия, которые мы не осознаём или сводит воедино отдельные сигналы и впечатления. В состоянии покоя нейронные сети способны обрабатывать полученные впечатления, консолидировать воспоминания, закреплять в памяти то, что мы изучили или узнали, регулировать внимание и эмоции. Благодаря этому мы начинаем действовать более эффективно. Третье Люди не созданы для того, чтобы, находясь в состоянии бодрствования, постоянно расходовать энергию. Это крайне важно в контексте того самого важного занятия, ради которого мы и пытаемся найти и сохранить энергию. Речь о работе. Тони Шварц опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью о производительности и отдыхе и привел в ней результаты исследования, которые доказывают, что недостаток сна или времени на ничего не делание — Это основной индикатор скорого профессионального выгорания. Автор упоминает и другое исследование, проведённое Гарвардским университетом. Выяснилось, что американские компании теряют в год 63,2 миллиарда долларов из-за сниженной эффективности сотрудников, которые не имеют возможности выспаться. Четвёртое. Не позволяя себе спокойно посидеть и поразмышлять над происходящим, что-то обдумать. сделать выводы, осознать чувства и впечатления, вы по сути отдаёте этим чувствам и эмоциям всё большую власть над собой. Стефани Браун пишет: стало распространённым мнение о том, что если слишком часто думать и обращать внимание на эмоции, это вас только затормозит и будет мешать делу. Однако в реальности всё как раз наоборот. Большинство психотерапевтов признают, что подавляя негативные эмоции, Мы даём им всё больше влияния. Они превращаются в навязчивые мысли. Из-за этого мы всё больше загружаем себя делами, лишь бы не замечать неприятных размышлений. Пятое. Творчество начинается там, где царит покой и ничто не отвлекает. Оно расцветает, когда мы позволяем себе сделать шаг в сторону, отвлечься от задачи или проблемы, переключиться на повседневные дела. Множество исследований подтверждают: те из нас, кто способен к творчеству на повседневной основе, к кому приходят по-настоящему новаторские и уникальные идеи, умеют выйти за рамки привычной структуры, позволяют мыслям течь свободно и не заставляют себя полностью сосредоточиться на задаче. Эйнштейн писал, что интуиция есть священный дар. В противоположность рациональному разуму, слуг интуиции Шестое. Вы с большей вероятностью достигнете цели, если будете делать перерывы в работе. Кроме того, так вы сможете поддерживать более здоровый образ жизни и в целом будете счастливее. Если разум всё время сосредоточен на работе, это вызывает стресс, из-за которого сокращается продолжительность и снижается качество жизни. Игнорируя не менее важные, чем работа, вещи здоровье, семью, Общий настрой. Вы быстрее достигаете предела своих возможностей. В итоге вы просто бросаете дело, которому отдавали все силы и время. Седьмое. Умение делать перерывы помогает добиться большей осознанности, то есть лучше осознавать текущий момент. Развивая осознанное присутствие, вы получаете отличный инструмент. Он помогает снизить уровень стресса, улучшить память. давиться менее острой эмоциональной реакции и большей гибкости сознания, развить эмпатию, сострадание, в целом снизить уровень тревожности, депрессии, повысить качество жизни и так далее. Восьмое. Речь не о том, чтобы сделать перерыв или отвлечься от того, чем вы должны быть заняты. Речь о естественных потребностях любого человека. Тим Крейдер считает так. Безделье Это не просто отпуск, не потакание слабостям и не преступление. Возможность ничего не делать необходима мозгу не меньше, чем организму витамин D. Не выделяя время на безделье, мы рискуем получить психическое расстройство, уродющее почти как рахит. Безделье даёт покой и тишину. Они необходимы, чтобы на время отвлечься от сиюминутного и посмотреть на жизнь в целом. обнаружить незамеченные прежде взаимосвязи, дождаться озарений. Выходит, безделье, как ни парадоксально, необходимо для работы.